Теперь говорим про скриншоты, документы и в конце ещё немного про таблицы, но в основном сейчас скриншоты и документы. Значит, о чём идёт речь? Иногда в качестве иллюстраций нам нужно или полезно использовать либо скриншоты, либо документы. Скриншоты нам полезны там, где у нас статья касается работы с каким-то софтом. Документы, соответственно, там, где у нас статьи про бюрократию. Например, Если я делаю статью, как получить выписку из какого-нибудь там, не знаю, реестра собственности, как это, ЕГРУ, ЕГРН. Ну вот, а, ЕГРН недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости. Вот как получить оттуда выписку. Э это это потребует от меня работы там с каким-то софтом, захода на какие-то сайты, оставления каких-то заявок, и там в качестве иллюстраций будут, собственно, эти вот скриншоты, которые позволят мне понять, как это правильно делать. И это очень хорошо. Если у меня в такой статье будут будет много скриншотов. Почему? Потому что скриншот позволит читателю, не читая основной текст, посмотреть, что куда нажимать, куда там, не знаю, двигать мышкой и всё понимать. Это классно, это прямо вот супер. Вообще, в принципе, хорошая инструкция, если мы пишем статью-инструкцию, ну такую, то есть как практически ориентированную. Она вообще в идеале должна быть читаема без текста. То есть там ты открываешь, видишь сразу пошаговые скриншоты, выделено куда нажимать, куда обращать внимание, там кружочки всякие, жёлтенькие акцентики, что типа сюда нажимай, сюда нажимай туда, и ты ходишь и нажимаешь. Да, просто вот пошагово по картиночкам. Вспомните любую инструкцию Икеи, где у тебя просто стоят цифры И картинки как собирать. Вот это вот примерно как должна выглядеть идеальная статья инструкции. Текста минимум, текста самый-самый супер минимум просто там, который можно законно использовать. Это вот хорошая инструкция. Понятно, что бывает так не всегда. Бывает, что инструкция касается каких-то там более-менее абстрактных вещей, которые нельзя просто так, типа, взять и а, сфотографировать или взять скриншотом, но тем не менее хороший способ поставить скриншот и и лучше даже последовательность скриншотов. Что нужно знать про скриншоты? Те скриншоты, то есть изображения компьютерных программ, которые мы видим на экране, ориентированы на то, чтобы мы их воспринимали с экрана и пользовались пальцами или мышкой. Это значит, например, что там должны быть большие поля для ввода какие-то там Шрифты удобны для восприятия с экрана, элементы интерфейса, которые удобно нажимаются с клавиатуры или там мышкой, и совершенно не обязательно они будут супер читаемы. Ну вот типичный пример э, интерфейса, ну в смысле, типичный пример проблемы э, вот этого разрыва между экранным интерфейсом и скриншотом такой. Например, у меня большой экран. Ну, типа 20 дюймов какой-нибудь или там 19 до 17, да даже 15 дюймов. И мне нужно заполнить какую-то форму на сайте, заполнить там свои личные данные. И форма так свёрстана, что она вся прибита к левому краю и занимает левый, ну, типа там 15%, 20% левых экрана. С точки зрения интерфейса это нормально, потому что у меня пустой экран. Я вижу одно место, куда мне нужно обратить внимание. Я смотрю туда. Там форма, там имя, не знаю, почта, пароль, что-нибудь такое, да, там кнопка отправить и всё. Я спокойно заполняю эти все вещи, ни на что не отвлекаюсь, смотрю просто в левую часть экрана, и в левой части экрана делаю свои дела. На то время, пока я смотрю на эту левую часть экрана, у меня внимание там, и меня абсолютно не парит и не, не тревожит то, что справа пустота. Или, например, всё то же самое, только эта форма для входа находится внутри сайта. Ну, представьте там AliExpress, то есть там баннер сверху огромный, типа новогодняя распродажа, слева популярные товары, справа другие популярные товары, снизу пром-акции, скидки и купоны. Всё обвешано со всех сторон вот этими яркими какими-то элементами, а в центре форма для входа, например. И опять же, за счёт того, что я пользуюсь этой формой как просто пользователь, да, просто как человек, Я фокусирую внимание на ней, на этой форме. И я уже, в принципе, не замечаю того, что происходит кругом. А теперь смотрите, если вот это вот ад скриншотить, прямо весь экран и поставить в, например, лист бумаги и уменьшить, естественно, то произойдёт три вещи. Первая: Ну вот, если в первом случае посмотреть, то пустое место, которое было раньше на экране, на которое мы не обращали внимания как пользователи, пустое место станет, э, ну, типа видно, да, хотя будет пустая страница. И так как, э, у тебя ещё и уменьшился этот скриншот по относительно размеру страницы, то тебе нужно ещё и рассматривать мелкие какие-то элементы интерфейса в левой части скриншота, а правая часть скриншота у тебя, соответственно, пустая. Как такое могло произойти? Потому что ты, когда фотографировал экран, Ты сфотографировал весь экран, потому что, ну, тебе так было удобно, приятно, ты даже не заметил, что ты сфотографировал пустоту по большей части. Потом ты вставил это в документ, и ты не заметил, что ты вставил по большей части пустоту, потому что ты же только что на эту пустоту смотрел, и тебе было нормально. Но когда читатель свежими глазками придёт сюда смотреть на это, на эту всю пустоту, он обратит внимание, что как-то пусто здесь, ну, типа дырка. Плохо. То же самое с вот этими баннерами. Когда ты заполнял форму логина и пароля, тебе эти баннеры уже приелись, ты уже к ним присмотрелся, и ты не обращал внимания на это безумие этих всех распродаж, скидок и купонов, потому что, ну, типа на сайте AliExpress это абсолютно в порядке вещей, и ты не ощущаешь, что это какая-то проблема. И следовательно, что ты делаешь, ты просто заполняешь эту форму, у тебя фокус на ней. А когда ты отскриншотишь весь этот экран и там вставишь в свой документ, то а у тебя весь этот все эти яркие баннеры, все эти, значит, вся эта реклама, всё это будет на листе. И новый читатель будет воспринимать это всё, и это оно всё победит твой скриншот с формой логина и пароля. Отсюда, а, ну ещё какой эффект. Это я типа два эффектов вам рассказал. То есть первое это пустота, когда у тебя на экране было много пустого, но тебе было о'кей, потому что ты этим пустым пользовался, и тебе не нужно было там наполнять. Тебе было нормально с пустотой, а на бумаге пустота не работает. Второе это перегруз. когда там всё в баннерах обвешано всяким визуальным мусором, и ты это соскриншотил, и на бумаге просто это или там на экране, это уже не считывается как то, что ты хотел показать, это считывается как просто месиво из пикселей. А третье это когда в скриншот попадает что-то, чего бы ты не хотел показывать. Ну, например, особенно это проблема больших экранов. Например, я опишу какой-нибудь скринкаст или делаю скриншот своего экрана, А на фоне у меня открыт Telegram, и он так слегка из-под главного экрана, который я вам хотел показать, из-под главного окна слегка выглядывает Telegram. А там матерная ругань такая крепкая, рабочий чат какой-нибудь редакционный, где мы решаем судьбы русского языка. И там, значит, матерная ругань. И для меня это, ну, в порядке вещей абсолютно, ну, нормальная ситуация, сидят люди, работают, да. Но в скриншоте эти слова появляются, и внимательный читатель может на это обратить внимание. Или в вкладке в браузере Ну как мы привыкли, да, что ты работаешь в браузере, открываешь что-то в новых вкладках, и там у тебя копятся эти вкладки, копятся, копятся, копятся, там, пока на них хватает места. И там же может быть всё что угодно. Ты искал свечи от геморроя, искал, не знаю, отдых с этими элитными эскортницами, искал что-нибудь ещё, и вот это вот всё у тебя в табах наверху, и Ты на это не можешь не обратить внимания, потому что твой фокус внимания на том, что ты хотел отскриншотить, там типа на главную какой-нибудь сайта. А потом ты обращаешь внимание, что у тебя вставилось вместе со скриншотом э, в твой документ и такое ёлки-палки. Я совсем не хотел бы, чтобы вот это всё было у меня на скриншоте. То же самое адреса сайтов, то же самое плагины. Э, плагины, например, если у вас Chrome, у вас на Chrome в Chrome могут стоять всякие расширения. И по ним можно понять, какими вы программами часто пользуетесь там и, ну, и они также ещё визуально засоряют экран там и пространство. То есть когда мы делаем скриншот, нам нужно посмотреть на три вещи. Первое нет ли там ненужных, не мотивированных пустот. И если они есть, то их надо удалить. Как правило, их можно удалить, увеличив смысловую часть вашего скриншота, прямо взять в Фотошопе, выделить важную часть и её растянуть на весь скриншот, чтобы только это оказалось в скриншоте. То есть, первое – пустоты. Второе – мусор. Если у вас на скриншоте есть мусор, закройте его каким-то образом. Первое – пустоты. Вместо ярких баннеров поставьте какие-нибудь пастельные баннеры, сделайте их бледными, сделайте их нечитаемыми, размойте их как-то, поставьте в тена их место какие-нибудь светло-серые прямоугольники или вообще уберите их. Воспользуйтесь принципом увеличения важного. Вот вот у вас на скриншоте есть какая-то главная часть, на которую вы хотите обратить внимание. Вот её выделите и растяните на весь экран так, чтобы эм, она была крупной. Ещё такая бывает проблема. Вот я сейчас вспомню, можно четвёртым пунктом показать. Если вы, э, показываете скриншот чего-то, где есть таблица, например, CRM-система или таск-менеджер, что-то такое. У вас, скорее всего, на экране будет помещаться много единиц данных, и они будут такие, ну, аккуратненькие в большом количестве столбиков, но, но при этом там будут большие пустоты, потому что таблицы, они растягиваются там на всю ширину, на всю высоту экрана. И когда ты это потом вставишь в документ, Текст настолько уменьшится в этом скриншоте, что их, его будет невозможно прочитать. И смысл скриншота пропадет, потому что ты не сможешь из этого скриншота ничего узнать. Как я в этой ситуации делаю? Я беру специально, уменьшаю размеры таблицы, а потом в искусстве на эту таблицу увеличиваю так, чтобы она хорошо <coughs> читалась на моем экране. То есть я вставляю скриншот, И, например, если это бумажный скриншот, ну, типа скриншот, который пойдёт на бумагу, я распечатываю этот лист бумаги и смотрю, может ли человек прочитать текст на моём скриншоте. Как правило, этот текст важен, поэтому я постараюсь там в фотошопчике увеличить этот текст, растянуть какой-то кусочек экрана, перекомпоновать скриншотик таким образом, чтобы текст читался, а пустот по возможности не было. Я вам советую зайти на сайт а э, soviet.golovorod.ru/review R E R E V I E W, review, как обзор. Вы попадёте на мой, ну или на самом деле можно в YouTube зайти, написать Максим Ильяхов и найти у меня в моём канале плейлист Разборы. И там в uh, разборах выбрать любой разбор про мастраницы любого софта, любых программ. Программ, то есть, ну там, например, какой-нибудь Botmaster или а э, там вот есть был бы такой разбор Ozma. Ozma это Сервис дашбордов, то есть, о господи, что ни слово, то какой-то англицизм. Значит, есть сервисы аналитики, которые исследуют, как идут дела в твоём бизнесе. И вот Ozma позволяет соединить в себе несколько сервисов аналитики, несколько таблиц, несколько баз данных на одном удобном экране. И вот чтобы показать работу Ozma, мне нужно было показать скриншоты. И у Ozma уже были скриншоты, но проблема была в том, что они их отскриншотили так, как Ozma на самом деле была устроена. А это было приспособлено для экрана, но не для печати нам, ну, не для публикации на промостранице. И я беру прямо в этом видеоролике выделяю кусочки текста и увеличиваю их так, чтобы их можно было прочитать с помощью, ну, с этой промостраницы в уменьшенном варианте. То есть просто оцениваете, может ли читатель прочитать текст на моём скриншоте, потому что, как правило, если ты снял скриншот с большого экрана, а потом вставил в маленькую, например, промостраницу, прочитать ничего у тебя не получится, к сожалению, так. А и, ну, наверное, ещё туда же можно про содержание, собственно, самих текстов. Как делают иногда дизайнеры. Например, они делают скриншот своей новой программы, но им же нужно программа с какими-то данными. Ну и они записывают там, например, таск-менеджер будет с задачами типа тест 1, тест 2, тест 3. Проверка постановки задач, э и какое-нибудь длинное название. То есть они формально показывают скриншот, но в этом скриншоте, ну, всё ненастоящее и какое-то тестовое, на на намеренно как бы пустое. А нам нужно наоборот, чтобы содержание скриншота что-то рассказывало нам о человеке. Ну, например, а Если я делаю таск-менеджер и хочу отскриншотить таск-менеджеры, показать на промостранице, что с нашим таск-менеджером ты будешь успевать, я на этом скриншоте поставлю типа типичные интересные задачи, например, завтрак с там, не знаю, с партнёрами, э, презентация проекта, инвестиционный комитет, спортзал, что-нибудь такое. То есть у меня в на скриншоте будут признаки успешного человека такого, да? Если у меня какой-нибудь там онлайн-мастер-класс йоги или там онлайн- школа йоги, и я хочу показать скриншот удобные занятия. У меня там будет, во-первых, много занятий, а во-вторых, эти занятия будут разнообразные. Хатха-йога там, кундалини-йога, какая-нибудь ещё йога, йога для мам. И то есть я на скриншоте покажу, какие у нас бывают виды йоги, прямо расставлю их в этом календаре. Если я делаю школьный дневник, то там будут понятно, типа настоящие школьные предметы, настоящие, ну, в смысле, онлайн-овый школьный дневник. Там будут настоящие предметы, настоящие оценки, настоящие отметки преподавателей. Ну как, похожий на настоящий, да? Если я делаю онлайн какой-нибудь банк и хочу показать скриншот, что вам будет удобно пользоваться онлайн-банком, я покажу, что у вас на счетах много денег. Я покажу, что вы делаете перевод любимому человеку там или маме. Я покажу на скриншоте какие-то жизненные ситуации, в которых вы увидите себя и которые будут по смыслу насыщенные. Там не будет типа тестовый клиент 1, 0 руб., 0 кредитов, то есть просто типа пустое молванка экрана. Нет, на экране должно что-то происходить. И это работа, вам нужно тратить время на то, чтобы на скриншоте оказались те тексты, которые в правильной точке зрения характеризуют ваш продукт там или, не знаю, если это промостраница. А если это скриншот, например, сайта Федеральной налоговой службы, то там тоже нужно внимательно отнестись, чтобы стояли все правильные типа записи. Вы, например, рассказываете, как получить какой-нибудь там налоговый вычет. И вы мы, мы идём на сайт ФНС и там, значит, заполняем. Значит, нужно как-то заполнить Иванов Иван Иванович, какой-то номер его там ИНН, какой-то номер чего-то ещё, настоящие какие-то тексты. То есть там должно быть должны быть очень хорошо написанные шаблоны, а э Даво что ты будешь заполнять на этом сайте ФНС. То есть надо будет продумать, что мы там напишем, и это что-то должно, ну, соответствовать как бы реальности. А тут смешная штука произошла. Значит, вот буквально недавно я позавчера, что ли, или или, ну, в общем, где-то недавно слушал. Сайт Avito рекламирует какую-то, значит, новую свою фишку безопасная сделка с машиной. Якобы машину проверяют по каким-то там базам, что будет видно, что она не битая, не была в аварии и так далее. И они использовали в съёмке рекламы этой э, этой услуги какую-то машину, ну с каким-то номером. А какие-то умельцы потом взяли и этот номер пробили по базе. И оказалось, что она и битая, и перекрашенная, и какая-то у неё мутная история, и какому-то мутному человеку она принадлежала. И получается, что, ну как бы, реклама, она имеет, конечно, некую степень условности, и мы не ожидаем отовито, что там всё будет прямо идеально ровно. Но это оказалось поводом для обсуждения, что сами Avito не смогли по своему же сервису проверить свою же машину, которую они засветили в рекламе. То есть вот эти детали за ними нужно следить, чтобы у вас в скриншоте не попало, во-первых, пустоты, во-вторых, мусора, в-третьих, чего-то лишнего, и в четвертых, тестовых пустых болванечных данных. Всё должно быть настоящее или похожее на настоящее, и оно должно рассказывать нужную историю вашему человеку. Всегда здесь вдохновляйтесь Apple, компанией Apple. Они постоянно рекламируют на своём сайте там айфоны, айпады и прочие устройства, и там всегда показаны скриншоты, и эти скриншоты всегда рассказывают о том, какая у тебя будет замечательная, классная, насыщенная, интересная жизнь на скриншоте. И там будут модные журналы, обучение в каких-то классных колледжах, прохождение классных курсов, программирование, 3D-графика и так далее. Их скриншоты всегда будут выверены. Если вы почитаете там, например, у на промостранице Айпада одно время они показывали, что ты можешь и редактировать фотографии, и тут же отправлять их друзьям. Так вот там письмо другу было. В письме другу конкретный текст. Если ты его прочитаешь, то узнаешь историю, что они вместе поехали там в Мехико или куда-то. а и в этом мехико они там классно чем-то занимались. И вот фотки я тебе сейчас присылаю. Алло, алло, мур-мур-мур, ну-ну, -мур -мур, му очень так хорошо всё. То есть ты читаешь это письмо, и оно, оно там реальное. Ну как бы, оно они его сочинили, понятно, но оно не рыбное. Там не не какой-то рыбный дизайнерский текст типа лора мы и псум, да, не а оно оно не случайное. И за счёт того, что оно не случайное, люди это воспринимают и чувствуют, что благодаря этому продукту их жизнь будет лучше. Вот. Поэтому в скриншоте вот вот реально иногда ск над скриншотом сидишь дольше, чем над текстом, потому что там всё нужно прифотошопить, мусор весь убрать, настоящий текстки прописать, пиксели выровнять, тютелька в тютельку всё сделать, всё увеличить, чтобы всё было читаемое, выразительное, крупное, и после этого у тебя нормальный скриншот, ты егоставишь. С документами чуть легче, как правило, это будут шаблоны каких-то там форм, э, -э ну, какие-то, в общем, ну, шаблоны, да? их переделали другие люди, поэтому там нужно просто заполнить, если это нужно для заполнения. Но к документам есть такая тема. Там нужно человека водить за ручку. В принципе, это касается и скриншотов в каком-то смысле и таблиц. Что такое водить за ручку? Значит, смотрите, передо мной какая-нибудь таблица или какой-нибудь документ с 25 полями. Я смотрю на него и думаю: "И что мне здесь смотреть? На что мне здесь обратить внимание?" Мне нужен как будто бы человек, как будто который сядет рядом, И скажет: "Так, ну вот смотри, вот на первую строчку смотри. Тут э, важно не перепутать и твою фамилию, и фамилию там другого человека. Теперь смотри на пятую строчку. Здесь легко ошибиться в порядке там предоставления документов. Значит, теперь смотри, вот здесь ближе к концу документа тут ты описываешь, что у тебя украли. А э, вот тут не не ври, напиши всё как было. А теперь в конце число, подпись, подпись должна быть в день, когда ты это пишешь, а не в день, когда тебя оборвали, например. То есть кто-то должен посидеть и как бы посоветовать мне, как с этим быть, да? То есть как там надо обо мне позаботиться. Вот этот приём называется проведение за ручку, и я его делаю так. Я рядом со скриншотом снизу или сбоку, иногда сверху пишу короткие текстовые комментарии. Я среди этих текстовых комментариев провожу выноску, палочку такую, которая указывает в нужное место. Это как будто бы человек рядом сидит и пальцем тебе показывает какое-то какое-то место документа. Во-первых, это создаёт ощущение, ну, такой э, ну, заботы от со стороны со стороны автора, что автор подумал, как мне будет удобно сделать. Это первое, а второе это создаёт Как бы это управляет моим вниманием. Раньше бы я смотрел на этот документ и такой: "О, что-то сложно, что там много, не буду изучать". А теперь я вижу, что кто-то меня водит по этому документу, и я теперь изучать буду, потому что такой подход позволяет мне лучше познакомиться с этим материалом, как лучше его понять. Поэтому, как только у вас что-то сложное, таблицы, особенно в таблицах, потому что в таблицах куча цифр, как это понять, не всегда очевидно. Таблицы, длинные большие скриншоты, большие документы сбоку Поставьте текстовые комментарии, на что тут смотреть, и как это там заполнять, или как этим пользоваться, и укажите на нужные места тонкими, аккуратными выносками. И это, да, ну, выносками-палочками, просто линиями, да. И это даст вам повышенную ясность, повышенную наглядность. Будет здорово. Вот так. Дальше будут схемы, но это вообще что-то невероятно сложное. Все равно попробую вам про них рассказать.